Издательство «Эксмо». Андрей Грачев. Горбачев. Человек, который хотел как лучше. Читает Кирилл Федоров. «Я пойду медленно, как пойдет скот, и как пойдут дети». Бытие. Стих 33.14. Пролог. Нет истории, есть биографии. Процитировал Ральфа Эмерсона президент США Рональд Рейган, когда впервые принимал Михаила Горбачева в «Белом доме» в декабре 1987 года. Что имел в виду американский философ? Что историю надо изучать по именам и свершениям великих деятелей? Или что у истории нет иного инструмента самовыражения, кроме человека и его поступков? Нет ничего проще, чем поделить прошлое на эпохи по именам царей, королей, президентов или генсеков. Проблема лишь в том, что у истории своя табель о рангах, не совпадающая с должностями и чинами правителей. Места в ее пантеоне заранее не бронируются и не продаются. И если одно из них, безусловно, зарезервировано за Михаилом Горбачевым, Это вовсе не потому, что он 6,5 лет правил Советским Союзом сначала как генсек компартии, а затем как его президент, а потому как распорядился оказавшийся в его руках неограниченной властью. Его будут вспоминать и поминать: одни восхваляя, другие проклиная, не только за то, что он сделал и на что отважился но и за то, на что не решился и от чего удержался. Конец 20 века останется эпохой Горбачева уже потому, что именно он подвел черту под главным конфликтом столетия и, перевернув эту страницу истории, дал возможность писать ее дальше с чистого листа. К тридцатилетию падения Берлинской стены и окончания холодной войны между СССР и Западным миром Во Франции и в Англии почти одновременно вышли книги с практически одинаковыми заголовками, написанные двумя выдающимися историками – оксфордским профессором Арчи Брауном и постоянным секретарем Французской Академии Наук Элен Каррер Данкос. Книга Брауна называлась «Семь лет, которые изменили мир». Заголовок книги Данкос отличался незначительно. «Шесть лет потрясший мир». Обе посвящены уникальному с точки зрения авторов историческому явлению конца XX века, советской перестройке и ее инициатору и символу Михаилу Горбачеву. Не сговариваясь между собой, они оба не устояли перед искушением устроить перекличку с Джоном Ридом, автором легендарной книги «Десять дней, которые потрясли мир» посвященной Октябрьской революции 1917 года. Их можно понять. Оба события тесно связаны между собой и тем, что произошли в России, и исторической логикой. Перестройка, начинавшаяся по первоначальному определению Горбачева, как продолжение октября, завершилась распадом родившегося в результате революции 1917 года Советского государства и подвела черту под грандиозным социальным экспериментом по воплощению в жизнь утопического коммунистического проекта, на попытку реализации которого ушло почти 70 лет российской истории. Оказав грандиозное влияние и на мировую историю, оба эти события, по оценке другого английского историка Эрика Хобсбаума, обозначили рамки политического XX века. Того самого, который, начавшись глобальным мировым кризисом, приведшим к Первой мировой войне, и заставив мир пережить Вторую, едва не закончился Третьей мировой. Приняв форму ядерного конфликта, она, скорее всего, стала бы последней для человечества. Если бы не Горбачев, заключают оба автора. Благодаря Горбачеву, 20 век революций, мировых катаклизмов и войн Эпоха классового антагонизма, железного занавеса, разделявшая Европу и страха перед ядерным апокалипсисом, окончился на 10 лет раньше календарного срока. Конечно, содержание и значение такого тектонического потрясения мировой истории, которым стало неожиданно мирное разрешение конфликта между Востоком и Западом и самороспуск одной из двух сверхдержав, не сводится только к окончанию Холодной войны. Начатая Горбачевым перестройка стала уникальным событием, поднявшим во всем мире беспрецедентную волну ожиданий и надежд, вызвавшим восторги, сменившиеся разочарованиями и оставившим массу неотвеченных вопросов. Но главное, принципиально изменившим Россию и наложившим отпечаток на последующее мировое развитие. В том, что сконструированные большевиками по лекалам классовой борьбы диктатуры и диктатуры пролетариата взрывное устройство, занимавшее одну шестую часть земной суши, удалось разрядить относительно благополучно, что распад Советской империи не превратился во вселенский Чернобыль. Главную роль сыграл тот, кто пришел к власти в Москве в марте 1985 года совсем с другими намерениями последний генеральный секретарь цк кпсс михаил сергеевич горбачев как обычные люди становятся историческими личностями что выделяет их из общего ряда то что отличает от остальных исключительные способности энергия чистолюбие жажда власти приверженность идеалу а может быть напротив безоглядный цинизм беспринципность самонадеянность или то, что с ними связывает, знание жизни, умение уловить и выразить настроение и надежды народной массы. Очевидно, все это вместе для каждого, в своей пропорции, в смеси, состав которой можно определить лишь по интуиции, а удостовериться, что желаемое блюдо получилось по результатам. Наверняка Горбачев уже в молодости обладал большинством качеств, выделявших его среди сверстников и коллег. Но не в такой степени, чтобы в нем можно было угадать будущего лидера национального или тем более мирового масштаба. Интрига истории разворачивалась по ей одной известным сценарию и календарю. И даже ее главный герой не был до поры до времени посвящен в смысл своей миссии а ему было, не шуточное, сокрушить систему, царившую почти на половине земного шара, которая претендовала на мировое господство и не подавала никаких, по крайней мере, внешних признаков истощения. Скорее наоборот, по мере того, как режим умирал внутри, все чаще отправляя на кремлевский погост своих руководителей, его претензии на сверхдержавность – становились все безудержнее и безрассуднее. Мало кто мог вообразить себе в эти годы, что и афганская авантюра, и новые ракеты, нацеленные на Запад и на Восток, должны были не столько устрашать реальных или воображаемых врагов Советского Союза, сколько компенсировать растущую слабость дряхлеющей системы. Поэтому те, кто знал или догадывался о необратимом процессе ее разложения, имел все основания опасаться, что при крушении режима, оставшегося, по словам самого Горбачева, крепким орешком, высвободится гигантская энергия разрушения и накопленного в обществе насилия. Если крах советской системы произойдет без третьей мировой войны, отмечал великий физик Лев Ландау, это будет чудом. Чудо произошло. Этого ли хотел? К этому ли стремился Горбачев, или история записала его в списке своих великих реформаторов, не спросив его самого?